Вселенная Номер 48 Не минуты покоя Движение небесных тел Древние называли звезды неподвижными, а планеты блуждающими. На самом деле в космосе нет ни одного неподвижного объекта. Все постоянно движется, вращается вокруг своей оси или вокруг более тяжелых тел. У Вселенной нет единого центра, но в каждой ее части имеется тяжелое образование, которое притягивает более легкие и заставляет их плясать под свою дудку. За последние сто лет произошел огромный прорыв в знаниях человечества о космосе. Еще в начале 20 века астрономы считали, что Млечный путь это и есть вся Вселенная. Рассмотрим движение, совершаемое нашей планетой. Прежде всего, она вращается вокруг своей оси, совершая один оборот за сутки. Также она движется по орбите вокруг Солнца и тратит на один оборот 365 дней. Как часть Солнечной системы, она вращается вокруг центра нашей галактики, которая называется Млечный путь. Один такой оборот занимает 226 миллионов лет. Астрономы называют его «галактическим годом». Вместе с Млечным путем Земля движется вокруг центра местной группы галактик. Кроме Млечного пути, в эту группу входит еще два десятка галактик. Группа участвует во Вселенском движении по кругу, в котором принимают участие все галактики и все системы. Мы уже поняли, что звезды движутся одна относительно другой, и скорость их движения может быть очень высокой. Почему же мы этого не замечаем? Почему нам кажется, что звезды в созвездиях всегда находятся на одном и том же месте. Всё дело в расстоянии, которое разделяет далекие звезды, и нас. Когда мы видим в небе самолет, Нам кажется, что он летит достаточно медленно. На самом деле он несется с огромной скоростью, невозможной на Земле. А звезды находятся от нас гораздо дальше, чем самолет, поэтому их перемещение можно увидеть только при помощи самого мощного оборудования. Да и в этом случае оно покажется незначительным.